Глава восемнадцатая. Первые минут десять мы едем молча. Он, удерживая руль одной рукой, успевает с кем-то переписываться. Я же просто стараюсь дышать. Ты знала, что по твоей специальности есть направление с углубленным изучением английского? Я? Да. Нет. Прерывисто вздыхаю. В смысле, нет, я не знала. Всем студентам предлагается тестирование? «Кто проходит, просто берут дополнительные лекции по языку». «Это дополнительно оплачивается?» Повернувшись ко мне, Саша какое-то время молча смотрит. Я не шевелюсь и, кажется, не дышу. «Нет, ничего доплачивать не нужно будет». «Хорошо». «Три года у тебя будет психология», – продолжает он будничным тоном. «Ведет Королева. Жесткая тетка, принципиальная». Пропускать не советую, потом не догонишь. Хорошо. Социолог у вас будет Тарканов? Старый дед, еще советской закалки. Тоже любит, чтобы его занятия посещали. Садись сразу на первую парту и лови каждое слово. На экзамене зачтется. Напряжение немного спадает. Я незаметно расслабляю спину и плечи. И даже изредка бросаю на Сашу короткие взгляды. И еще... Как у тебя с русским? Нормально. В академии есть что-то типа жур-кружка. Пишут там всякие статьи для студгазеты. В конкурсах участвуют. Можешь туда податься. У меня от обилия информации голова идет кругом. Он все рассказывает, рассказывает. Называет какие-то фамилии, которые тут же вылетают из головы. Дает советы, которые я тщетно стараюсь запомнить. А когда мы останавливаемся у общежития, помогает поднять сумки на четвертый этаж. «Куда?» «403-я комната». Я стучусь и открываю дверь. «Здрасте». Здороваюсь с лежащей на кровати девушкой. «Привет». Заметив за моей спиной парня, она пулей подлетает и заворачивается в одеяло. Поставив сумки у порога, он говорит короткое «пока» и уходит. «Я Даша». «Светлана». Следующие два часа я разбираю свои вещи. Все непривычно. Комната очень тесная. Между нашими светой и стоящими по двум сторонам кроватями едва помещается маленький стол – Для одежды всего две полки, а для учебников – небольшая тумбочка с покосившейся дверцей. Такой контраст с домом Греховцевых. Ну ничего, привыкну. К вечеру мы знакомимся со Светой чуть ближе. Она оказывается вполне нормальной девчонкой из соседнего небольшого городка. Из обычной многодетной семьи с умственными способностями, позволившими ей поступить в академию на бюджет, на юридический факультет. Туда же, где учится Саша». «А тот парень, что тебя привез, он кто?» «А, знакомый». «Твой парень?» «Нет», смеюсь я, «сын маминой подруги». «Симпатичный». «У него девушка есть». Почему-то, считаю, нужным уточнить. Она понятливо кивает. Еще бы, такой, как Саша, одиноким быть не может. Уже позже, лежа в кровати и слушая сопение соседки, вспоминаю нашу с Греховцевым сегодняшнюю поездку. Что я после нее чувствую?» «Облегчение. Но облегчение с привкусом горечи. Не знаю, каких действий или слов я от него ожидала после случая в душе, но то, что он делает вид, что ничего не было, неожиданно ранит. Лично у меня последние дни не получается думать ни о чем, кроме этого. А он так легко взял и все забыл. Это для меня событие вселенского масштаба, а для него очередная голая девчонка. Стало интересно, удовлетворил любопытство. Забыл. «Круто, чё?» Горестно вздыхая, переворачиваюсь на другой бок и вдруг вспоминаю, что даже не сказала ему «спасибо». Блин. Ложусь на спину и беру телефон со стола. Спасибо за помощь и за консультацию. Пишу и, зажмурившись, отправляю. «Обращайся», — прилетает через минуту. И все. Взглотнув разочарование, гашу экран телефона. «Ну правильно, а чего я ожидала? У парня девушка вообще-то имеется, и вполне возможно, что прямо сейчас они вместе». Может, даже занимаются сексом? Прежде чем моя фантазия разыграется не на шутку, телефон снова подает признаки жизни. Почему до сих пор не спишь? На часах полночь, а сна не в одном глазу. Закусив губы, быстро печатаю ответ. Не спится на новом месте. Нормально устроилась? Спрашивает Саша, а я глупо улыбаюсь. Нормально. Уже с соседкой познакомилась и в душ сходила. Нажимаю на стрелочку и вдруг спохватываюсь. «Дура! Зачем про душ?» Трясущимися пальцами тычу в экран, чтобы удалить сообщение. Но вижу, поздно. Оно прочитано. Ответа нет несколько минут. Я задыхаюсь и мысленно себя проклинаю. Он же подумал, что я намекаю. Что я... Господи! «Там хоть кабинки-то есть?» Наконец приходит от Греховцева. «Да, есть. Спасибо еще раз и спокойной ночи. Пишу быстро и решительно отключаю телефон». 1 сентября проходит сумбурно. В корпусе огромная толпа, все толкаются, голдят. Студентов так много, что у меня начинает рябить в глазах от незнакомых лиц и ярких нарядов. С трудом пробравшись к стенду объявлений, узнаю, в какой аудитории собирают наш курс. Потом также с трудом поднимаюсь на нужный этаж, и тут, к своему счастью, встречаю Тину, девушка с дня рождения Макса. «Привет! Не заблудилась?» усмехается она, видимо, заметив мой ошалелый вид». Вроде нет. Не скажешь, где 320-я аудитория? Она указывает мне направление и, пожелав удачи, убегает. Я добираюсь до места и занимаю первый ряд. Следую советам Саши. До конца собрания успеваю познакомиться с несколькими девчонками, получить в библиотеке учебники, а также вступить в чат-группы. По окончании мероприятия выхожу на улицу в прекрасном расположении духа. Спускаюсь с крыльца и, перекинув через плечо тяжелый рюкзак, шагаю мимо припаркованных автомобилей. «Вот ты где!» – догоняет в спину голос Макса, и я резко останавливаюсь. Он не один. В сборе почти вся их компания. Невольно, шаря по толпе глазами, нахожу тут же и Сашу, и висящую на нем малину. «Привет!» – здороваюсь сразу со всеми, но смотрю при этом на Греховцева. Он отвечает кивком. «Тебе не дозвониться!» Тем временем продолжает Шагуров. «Мне? Почему?» «Ну, не знаю, красавица!» Смешно разводит он руками. «Общаться со мной не хочешь?» «Нет, ты что?» Достаю телефон из кармана и тут вспоминаю. «Ой, я же на время собрания звук отключила!» Парень, обхватив мое предплечье пальцами, увлекает меня в сторону от толпы. «Даш, отметим первый день твоей студенческой жизни!» «Как?» «Сходим куда-нибудь!» «Куда ты хочешь?» Размышляя, как тактичнее ему отказать, я почесываю кончик носа. Может, в другой раз? У меня тут полная сумка учебников. Проговаривая все это, бросаю осторожный взгляд на его друзей. За нами наблюдают все, за исключением Саши. Крутя на пальце брелок от машины, он смотрит пустым взглядом куда-то в сторону. Не знаю, специально или нет, но Макс обходит меня с другой стороны и встает так, чтобы закрыть меня от своих друзей. Или их от меня. «Твои учебники подождут в машине, Даш?» «Не знаю». «Отказы не принимаются». вкрадчиво проговаривает он и оттесняет меня к своему спорткару. Я понять не успеваю, как, но уже в следующее мгновение мой рюкзак улетает на заднее сиденье, а я сама оказываюсь на переднем. Только перед тем, как мы уезжаем, я успеваю все же увидеть Греховцева. Стоя в толпе веселящихся друзей, он прожигает меня жутким взглядом.